Он отскочил назад, выхватывая нож. Снова смешок, удар. Рука разжалась от боли. Михаил пригнулся и побежал. Удар пришелся по спине. Уже падая, он все же успел расстегнуть ворот куртки. Под мышкой был спрятан наган. Михаил лежал на животе, стараясь не двигаться. Рука осторожно теснулась к кобуре. Тот за спиной, кажется, уверен в победе. Сейчас он подойдет ближе. Еще секунда... «Еще!» Сзади послышались шаги. «Пора!» Резко повернувшись, Михаил выхватил наган и почти не нецелес выстрелил. Невысокая фигура в десантном комбинезоне дернулась. Ахилла выстрелил второй раз третий. На скуластом лице проступила гримаса боли Темные глаза сверкнули ненавистью. ход зашипел, словно раненая кошка, и мягко упал на камень. Все еще не веря, Ахилла, пошатываясь, встал и выпустил оставшиеся пули прямо в голову упавшего врага. Тело лежало неподвижно. Вход был мертв. Костя ломила болью, но, вздохнув поглубже, Михаил понял, что он не ранен. Только сейчас он начал понимать, с чем столкнулся. Среди сослуживцев хотели слухи о таинственных восточных школах, где обучали бить на расстоянии. Хилл не верил. Выходит, зря. Он помассировал налитую болью шею и крикнул подзывая майора своего голоса михаил не узнал из горла вырвался хрип слова его захлест словно его захлестнула удавка глоток воды немного помог но вставать Ахилла не спешил так и оставшись на месте схватки ерофеев между тем перетащил вещи наверх сходил на разведку к входу на коробби убедившись что на пласко горе пусто а затем обыскал труп «Скрепки из нержавейки», — заметил он, показывая Михаилу красноармейскую книжку. «Чего, Ганжабов, твой?» Тот был уже здесь, такой же равнодушный и спокойный. «Он — ход. Мальчишка, чему-то учился, но был нетерпелив». Тем временем Ерофеев нащупал в кармане в нагрудном кармане убитого нечто, незамеченное ранее. Расстегнув пуговицы, он присвистнул. «А ну, Ганжабов, это уж точно по твоей части» михаил Туре стало любопытно. Он не без труда встал и подошел поближе. На широкой ладони майора лежала маленькая бронзовая статуэтка. Широкоплечий кривоногий демон с клыкастой многозубой пастью и выпущенными словно от боли глазами. «Декаданс!» — не удержался Ахилла. божок был хотя и отвратен, но сделан с немалым искусством. «Нарак Цемпо!» — «Демон смерть!» — прозвучал бесстрастный голос. Мальчишка вообразил себя его слугой. Худая смуглая рука взяла статуэтку, подержала секунду, словно взвешивая. На узких губах мертвого усмешка «Теперь он твой, капитан. Амулет не принесет счастья, но сможет защитить. Бери, сильному он прибавит силы». «Бери, бери», — кинул Ерофеев. «Трофей? А лихо ты, Ганджабов, исчез. Во что учат этому?» Не только этому. Вход отвернулся, явно не желая продолжать разговор. Ладно, рассудил Ерофеев. Дырки для орденов крутит рано. По бутылку капитан, напомни, поставлю. А то еще немного и остались бы мои сопляки без батьки. Ты-то кажись холостой. Хилл кивнул, думая совсем о другом. Убитый был врагом. Зек Ганджавов союзником. Но они были слишком похожи.